Брендон Сандерсон. Душа императора. Пролог. Гатона, осторожно, будто изучая, провел пальцами по толстому холсту. Картина была просто великолепна. Наверное, в числе лучших работ из того, что он когда-либо видел. Утонченное произведение искусства. Ну, вы, подделка. Как же она опасна. — Очень опасно! — прошипел кто-то за спиной. — А ее ремесло — сплошное кощунство и колдовство! Гатона слегка наклонил полотнище для лучшей видимости, чтобы падал свет очага и прищурился. Гатона теперь стар, его зрение уже не то, что было в молодости. Точность мазков, подбор красок, густота масла — все исполнено мастерски. — размышлял он. — Как будто подлинник. Никогда бы не подумал, что эта работа фальшивка. Цветок слегка не там, едва заметно, а луна лишь на какую-то малость ниже, чем в оригинале. Лучшие мастера тщательно работали над картиной. Целыми днями искали малейшие неточности. — Она — одна из лучших среди всех ныне живущих воссоздателей! — раздался голос арбитра, соратника Гаатоны. «Арбитры — высшие наиболее влиятельные чины империи. У нее огромнейшая репутация и большая слава. Я считаю, что ее нужно казнить другим в назидание». «Нет», — возразила Фрава, верховный арбитр и предводитель. «Ее таланты необходимо использовать для нашего спасения». Интересно, зачем она создает такие подделки? Какой талант, какой гений! Такое мастерство, думал Гатона, должно творить, созидать, а не растрачивать себя на фальшивке, пускай и совершенны. Очень странно. Понять бы ее мотивы. Да, именно так, продолжала Фрава. Она воровка и ведьма, но я в состоянии уследить за ней и с ее помощью можно благополучно вылезти оттуда, куда мы все вместе с вами угодили. Среди остальных пробежал тихий ропот, выражавший протесты и опасения. Арбитры обсуждали девушку по имени Ван Шайлу, и она не просто какой-то мошенник с улицы. У нее был дар. Дар менять материю самой реальности, саму ее сущность, что невольно приводило к другому вопросу, Зачем ей все это? Рисование, картины. С таким, можно сказать, неземным талантом браться за кисть просто скучно и бессмысленно. Вопросы. Вопросы. гатона вел присутствующих взглядом, сидя немного поодаль у камина. Арбитры заговорщически склонились над столом фравы. Они были одеты в яркие длинные робы, которые сейчас в свете огня переливались. «Фрава права!» — сказал Гаатона. Они резко обернулись в его сторону. Тяжелые лица, хмурые и явно недовольны его словами. Но то, как они стояли, это напряжение полностью выдавало их. Было авторитет и все еще ощущался. «Приведите заключенную!» — приказал он, поднимаясь. «Очень интересно послушать эту девушку. Кстати, я подозреваю что держать ее под контролем будет не так легко, как предполагает Фрава. Но выбора у нас, собственно, и нет. Либо она и ее дар, либо с нашей властью над Империей мы можем попрощаться». Недовольный робот прекратился. Никто уже, наверное, не помнит, когда последний раз Фрава и Гатона приходили хоть к какому-то согласию. А уж тем более по такому вопросу. Шутка ли? Привлечь воссоздателя в дела арбитров. Один за другим трое остальных кивнули. «Значит, так тому и быть», — тихо произнесла Фрава. День второй. Шая надавила ногтем на один из каменных блоков вкладки стены тюремной камеры. Камень слегка поддался. Она потерла пыль на пальцах. «Известняк. Не самый лучший выбор при строительстве темницы». Стена, однако, не была сложена из него целиком. Тот лишь проходил небольшой жилой в блоке другой породы. Шай улыбнулась. «Известняк. Эту маленькую жилку так легко не заметить. Значит, теперь, если, конечно, она права, ей удалось обнаружить и опознать все сорок породы, используемые при строительстве каменной стены ямы-камеры, в которой ее держали. Она присела рядом с кроватью, и стала выводить письмена на деревянной ножке, используя вилку, предварительно отогнув в сторону все зубцы, кроме одного, для письма. Жаль, нет очков. Приходится постоянно щуриться. Воссоздание требовало определенных условий. Нужно было знать прошлое предмета, его сущность. Шай была почти готова. Пламя свечи вдруг случайно выхватило соседние царапины, ими она отмечала дни в заключении. Настроение мгновенно испортилось. «Время поджимает», — подумала Шай. По ее подсчетам получалось, что публичная казнь уже завтра. Один день. Нервы натянуты, как струны. Один день, чтобы закончить печать души и сбежать. И камня души нет. Приходится работать на какой-то деревяшке и не чем-то, а обычной вилкой. Строители камеры изрядно постарались — «Стены сложены из разных пород, с многочисленными вкраплениями и жилами. Изучите воссоздать такое не под силу, наверное, даже Шай. Мало того, камень специально доставляли из разных каменоломен, каждый со своим прошлым. Воссоздать все это, опираясь лишь на те смешные знания, что у нее были, — гиблое дело. Но даже если вдруг ей каким-то чудом удастся произвести трансформацию стен», Наверняка ее могли поджидать еще какие-нибудь ловушки, установленные строителями. О, ночи! Во что же она вляпалась? Все подготовлено. Все письмена написаны. Она взглянула на свою согнутую вилку, отковыряла металлическое покрытие ручки и стала чертить на ней. Ручка теперь выступала ничем иным, как самой печатью души. — Так не выбраться, — сказала она сама себе. «Нужно придумать что-то еще». Девушка уже пыталась найти другой выход, проведя шесть дней в поисках. Кого бы подкупить, уговорить? Может быть, даже подслушать что-нибудь о своей камере? Ну, вы пока ничего. В этот момент ее раздумья прервал скрип двери. Кто-то вошел в подземелье. Шай мгновенно подскочила, спрятав вилку себе под пояс. Неужели день казни перенесли? По подземелью раздавался гулки шум чьих-то шагов. Шая прищурилась, пытаясь разглядеть через щель в люке, кто пришел. Там стоял человек в сопровождении четырех стражников. Тело его было слегка удлиненным, вытянутые пальцы и черты лица. То был великий, так называлась раса. Именно они, великие, правили империей. На нем было сине-зеленое одеяние, признак низшего ранга. По всей видимости, Выдержал экзамен на получение чина, но так и не продвинулся вверх по служебной лестнице. Шайна приглась в ожидании. Великий слегка наклонился и посмотрел на нее через отверстие в дверце камеры, выждал паузу и подозвал охрану. «Арбитры желают говорить с тобой, воссоздатель!» Дверью каменной темницы отворилась, они спускают лестницу. Шайна слегка отошла, чтобы освободить место. Терзаемая сомнениями, Она стала подниматься. «Если бы я вдруг решила кого-то казнить раньше срока», – размышляла она, – «я бы как-нибудь обманула несчастного, чтобы он сам вылез из ямы, без драки». Возможно, так они и подумали. Но в цепи не заковали, выводя из подземелья. Шая смотрелась, прикинув маршрут. Вероятно, ее действительно ведут в покое к арбитрам. Ну что ж, это шанс. Она уже и не надеялась. «Попалась». Как же так получилось? Но ну, уже ничего не изменишь. Обвели вокруг пальца, и никто иной, а придворный Шут. Воспользовался ее доверием и обманул. Он оказался хитрее. Шут стянул у нее подделку имперского лунного скипетра, подменил ею оригинал и был таков. Ее дядя Вон всегда учил. В жизни обязательно кто-то будет лучше, хитрее. Пускай ты самый-самый, но все равно найдется такой, кто тебя обставит». Помни это, — говорил он, — и гордыня никогда тобой не овладеет, не позволит расслабиться. Шутку она проиграла. Значит, сейчас обязательно выиграет. Горечь заточения отброшена прочь, теперь надо брать быка за рога во что бы то ни стало. И ставка ныне не золото, а жизнь. Стражников, или вернее их народ, называли бойцами. То есть так нарекли их великие. Когда-то бойцы именовали себя «Мулладель», но эта нация так давно слилась с империей что слово позабылось. Они были высокие, крепкие, гибкие, кожа бледноватая, волосы кудрявые, темного, как ушай цвета. Правда, у нее они ровные и прямые. Девушка изо всех сил старалась казаться выше перед такими великанами. Сама Шай – выходец из народа Майпон, люди которого завидным ростом не отличались. «Эй, ты!» — крикнула она старшему среди бойцов. «Я узнала тебя!» С такой чудной прической шлем, видимо, он носил нечасто. Бойцы были в большом почете у великих и быстро росли в чинах. Такое продвижение по государственной службе называлось «возвышение». У этого прямо глаза сверкали. Броня искрилась, словно от мороза. Свое будущее он явно видел только светлым. «Конь!» — продолжала Шай. — Это ты перебросил меня через спину своего коня, когда меня поймали. Хорошее животное, высокое. гурижской породы белоснежного цвета. А ты большой знаток лошадей. Боец, не отрывая взгляда, тихо, но отчетливо прошептал. — Какое удовольствие будет прикончить тебя девка! — Мило, — подумала Шай, когда они входили в императорское крыло дворца. Каменная кладка была изумительна под стать древнему ламиойскому стилю а высокие мраморные колонны инкрустированы барельефами. Между колоннами располагались урны, исполненные в том же стиле. Так когда-то делали глиняные и керамические изделия. Шейв вспомнила, что сейчас у власти находятся члены фракции Наследия, а это значит, что и император из «Наследия». В эту же фракцию входили пять арбитров, которые надели и управляли империей. В особом почете у членов этой группы были древние культуры, изучение коих они очень уважали. Так, например, их увлечение переросло в то, что часть императорского крыла была исполнена в старинном стиле. «На днищах тех древних урн, — подозревала Шай, находятся печати души. Именно они превращают невзрачную работу в совершеннейшую великолепную копию. Да-да, так и есть». Великие, конечно, называли ремеслушай колдовством и погонью. Нюанс был в том, что запрещалось воссоздавать человека. Вполне разрешалось, даже поощрялось, делать копии предметов быта и искусства. Подобная деятельность регулировалась. Переверни такую урну, сними печать со дна, и она превратится в обычную неукрашенную липнину. Бойцы повели ее к инкрустированной золотом двери. Пока они открывали, Снизу на внутреннем ее обрамлении Шай успела разглядеть печать души. Вот почему дверь выглядит как подделка из далекого прошлого. Стражники завели ее в уютную комнату, а там все на манер охотничьего домика. «Века эдак пятого», — подумала Шай. Треск теплого очага, небольшие толстые ковры, деревянная мебель в каких-то пятнах. Все арбитры, пятеро членов фракции наследия, ожидали внутри. Трое из них, мужчина и две женщины, сидели у камина на стульях с длинными спинками. Еще одна женщина занимала место за столом прямо напротив дверей. Фрава, глава арбитров, важная фигура в империи, влиятельнейший человек после самого императора Ашравана. В сидеющей косе красные золотые ленты. Роба тоже в золоте. Помимо всего прочего, Фрава заведовала сокровищницей его величества императора – императорской галереи с соседними кабинетами. Шай давно уже мечтала обворовать фраву. Перед ее столом стоял Гатона, старший великий. Судя по всему, они с ней как раз что-то горячо обсуждали. Когда Шай ввели, он сразу же вытянулся, заложил руки за спину, изображая раздумья. Гатона среди них самый старший и, по слухам, давно утративший всякий авторитет. Говорят, от него отвернулся даже сам император. С появлением Шай оба замолчали и пристально взглянули на нее, будто она кошка, которая только что опрокинула дорогую вазу. Шай изо всех сил старалась не щуриться, очков-то нет. Ей нужно казаться сильной, насколько это возможно. Фрава взяла со стола какой-то лист бумаги. «Ван Шайлу, список предъявленных тебе преступлений очень впечатляет». Ну и сказала же. «В какую игру играет эта женщина? Она что-то от меня хочет». — решила Шай. — Это единственная причина так себя вести. Вот и представился удобный случай. — Жульничали. Выдавали себя за женщину благородного происхождения, — продолжала Фрава. — Проникли в императорскую галерею с воровскими намерениями, перевоссоздали свою душу и напоследок намеревались похитить Скипетр. — Ты что, действительно полагала, что эту немудреную подделку символа всей нашей империи — «Мы не отличим?» и «Ведь не отличили», — подумала Шай, Если, конечно, Шуту удалось бежать с оригиналом. Мысль о том, что сейчас в галерее на месте лунного скипетра сияет окруженная почетом фальшивка, доставляла Шай при великое удовольствие. «И вот еще!» Фрава щелкнула пальцами, и один из бойцов что-то притащил с другого конца комнаты. Полотно. Стражник положил его на стол. Шедевр, написанный мастером Хан Шуксен. «Лилия в весеннем пруду». «Узнаешь?» «Это из твоей комнаты в таверне. Там мы ее и нашли. Подделка одной из самых знаменитых картин в империи. Оригинал находится в моей собственности. Наши мастера сразу распознали неопытную руку создателя. И неопытную, это еще мягко сказано». Шеф встретилась глазами с женщиной. «Не расскажешь...» «Зачем ты ее сделала?» – спросила Фрава. «Хотела подменить ее и утащить оригинал прямо из моего кабинета в галерее? Но тебе же нужен был лунный скипетр. Вопрос – зачем тебе картина, если ты и так планировала убежать со скипетром? Что это? Жадность?» «Мой дядя Вон учил меня всегда иметь запасной план. На всякий случай», – сказала Шай. «А будет скипетр в залах или нет, я не знала». «Ах, вот как!» — по-матерински сказала Фрава. Но в глазах было отвращение в перемешку с брезгливой снисходительностью. «Ты просила, чтобы в твоем деле участвовал арбитр. Преступники часто просят об этом. И мне почему-то захотелось откликнуться на эту просьбу. Интересно знать, зачем ты подделала картину? Неразумное дитя, неужели ты действительно надеялась, что тебя оправдают и отпустят? С такими-то грехами». Положение твое настолько плохо, что ты даже не представляешь. Наше милосердие не так велико, но...» Шай мельком взглянула на остальных арбитров, тех, что сидели у камина. Казалось, что им нет до нее никакого дела. Однако друг с другом они не разговаривали. «Значит, слушают. Что-то происходит», — думала Шай. «Что-то их беспокоит». Гатуна неподвижно стоял рядом, слегка в сторонке. Лицо не выдавало никаких эмоций. Фрава смотрела на шей как недовольный родитель на дитя. Она специально сделала такую многозначительную паузу, чтобы девушка поверила. Поверила в свое освобождение. По их задумке, она теперь должна стать податливой, мягкой и согласиться на все за свободу. Значит, шанс действительно есть. Все, пора брать дело в свои руки. — Так что вам от меня нужно? — поинтересовалась Шей. «Давайте обсудим, что вы хотите мне предложить». «Что?» — воскликнула Фрава. «Девочка, ты забыла, тебя вообще-то завтра казнят. Если нам что-то от тебя и нужно, то предложить мы можем тебе только твою жизнь». «Моя жизнь — это моя жизнь», — ответила Шай. «И так будет все оставшееся мне время». «Хватит!» — перебила ее Фрава. «Ты сидишь в клетке, сделанной специально для таких, как ты. В ее стенах тридцать разных пород». 44 на самом деле. Гатона в удивлении приподнял бровь. О ночи хоть в этом я не ошиблась. Шая взглянула на Гатону. «Вы что, думали, я песчаника не увижу? Ну даёте, я же создатель. Мы изучаем породы камней еще на первом году обучения. Камушек, кстати, с карьера Лайё». Фрава хотела было сказать что-то, приоткрыв рот в легкой улыбке. «И да, я знаю, что позади камней есть еще металлические пластины из ральколеста, которые воссозданию не поддается», — продолжала Шайф вслепую. «Стена — это так себе задачка. Потянуть время, пока воссоздатель ее решает. Понятно, что ваша клетка не из известняка и ему подобного материала, который отковырял и свободен. Даже мучиться с воссозданием не надо. Стенки вы, конечно, сделали, но чтобы уж наверняка заблокировали выходы ральколестом». Фрава сжала губы. «Правда, раль-колес тоже не идеален», — продолжила Шай. «Металл слабый. Решетка наверху, конечно, крепкая, не выбраться, но пластины довольно хрупкие. Вы слышали что-нибудь об антраците?» Фрава нахмурилась. «Это камень, который горит», — ответил Гатона. «А вы мне дали свечу», — произнесла Шай и нырнула рукой за пояс, за спину. Она швырнула на стол грубую деревяшку, печать души. Я просто могла поработать со стеной, убедить камни, что они антрациты. Не так уж это и трудно, зная, что пород в стене 44 А горят антрациты хорошо. Их жар растопил бы ваши пластины. Ша резко метнулась на стул и села, откинувшись на спинку. Она слышала, как сзади тихо прорычал стражник. Фрава еще сильнее сжала губы. В тончайшую линию и промолчала. Шай позволила себе расслабиться, глубоко вздохнула и тихо поблагодарила неведомого бога. О, ночи! Они верят ее болтовне. Она очень боялась, что окажись среди них хоть кто-то маломальски разбирающийся в воссоздании, и ее вранью тут же настал бы конец. «Я хотела бежать этой ночью», — продолжила Шай. «Подозреваю, что если вы обратились к такой еретичке, как я, то дело важное. Итак, еще раз, что у вас есть мне предложить?» — Я все еще могу казнить тебя, — сказала Фрава. — Прямо сейчас, здесь. — Но вы ведь не сделаете этого, верно? Фрава стиснула зубы. — Я же говорил, что она тот еще орешек, — обратился Гатона к Фраве. шея уже заметила, что произвела на него впечатление. Но вот его глаза. В них будто было горе. Но горе ли? О, этого старика не так-то легко прочитать. Он словно книга на языке «Свордиш». Тем временем Фрава поманила кого-то пальцем. Появился слуга и вынес небольшую коробочку, замотанную в тряпку. Шая задержала дыхание. Слуга отжал фиксаторы и открыл крышку. Внутренняя часть коробочки была обита тканью, а внутри пять небольших выемок. Туда можно класть печати души. Печать представляла собой вытянутое каменное изделие размером с большой палец. Сверху лежала маленькая книга в кожаном переплете, вся затертая из-за постоянного использования. От нее шел слабый запах, такой родной для Шай. Печати, лежавшие в коробке, не совсем простые. Знаки сущности. Сильнейшие среди всех печатей души. Они работали непосредственно с личностью, могли на короткое время переписать характер человека, его биографию, его душу. Каждую печать требовалось индивидуально настраивать на конкретного человека. И все пять в коробке были настроены на шай. «Пять печатей, пять душ», — продолжала фрава. «Это незаконное страшное колдовство. Вечером они должны быть уничтожены. Пускай ты убежала сегодня, но этих печатей уже никогда бы не увидела. Сколько требуется сделать, скажем, одну?» «Годы» прошептала Шай. «Других копий у нее нет. Все необходимые заметки и рисунки хранить, пускай даже в тайниках, слишком опасно. Ведь любой желающий может покопаться в ее душе и все про нее узнать. Шай всегда держала их при себе. И как только выпустила, отобрали». «Вот это мы тебе и предложим за работу». Фрава произнесла с таким брезгливым выражением, будто перед ней поставили тарелку с какой-то гадкой слизью и гнилым мясом. «Согласна». Фрава кивнула. Слугая захлопнул коробочку. «А теперь позволь мне показать, что от тебя требуется». Раньше Шай помыслить не могла о встрече с императором, не говоря уже о том, чтобы ткнуть в него пальцем. Ашраван, император восьмидесяти солнц, 49-й правитель империи Рос, на ее тычок никак не отреагировал. Его взгляд был устремлен в никуда, и хотя пухлые розовые щеки лучились здоровьем, выражение лица его оставалось совершенно безжизненным. «Что с ним случилось?» — спросила Шай, вставая с кровати императора. Кровать была выполнена в древнем ламиойском стиле с изголовьем в виде феникса, устремившегося к небу. Девушка уже видела эскиз такого изголовья в одной из книг, вероятно он и стал источником для воссоздания. убийцы произнес арбитр гаатона он стоял по другую сторону кровати вместе с двумя лекарями из бойцов только капитану узу было позволено войти они ворвались две ночи назад и напали на императора и его жену она была убита а император получил арбалетный болт в голову знаете заметила шай с учетом того что стреляли в голову Он выглядит очень-очень неплохо». «Ты знакома с запечатыванием?» — спросил Гатона. «Не особо», — ответила Шай. Ее народ называл это «воссозданием плоти». С ее помощью целитель с исключительными навыками мог воссоздать тело, удаляя раны и шрамы. Но для этого были необходимы опыты и годы мастерства. Воссоздатель должен был знать каждое сухожилие, каждую вену и мышцу для того, чтобы правильно исцелить». Запечатывание было одной из немногих отраслей воссоздания, которую Шай изучила лишь поверхностно. Сделаешь обычную подделку не так — ничего страшного. Создашь произведение, не имеющее особой художественной ценности. Неправильно проведешь воссоздание плоти — погибнет человек. — Наши мастера по запечатыванию — лучшие в мире, — произнесла Фрава. Она прошлась у изножья кровати, заложив руки за спину. «Как только все закончилось, мы тут же вызвали врачевателей. Они, конечно, залечили рану на голове, но...» «Но не рассудок», — спросила Шай, проведя рукой перед его глазами. «Получается, не так уж хорошо они его и вылечили». Один из докторов, маленький человечек с большими оттопыренными ушами, кашлянул. Они торчали, словно оконные ставни в погожий день». Запечатывание лечит тело, но не душу. Это все равно, что красиво переплести истлевшую книгу. Да, она будет как новенькая, но вот слов, слов в ней уже не будет. Да, у императора сейчас здоровый мозг, но он. Пуст. Да уж, произнесла Шай, вы выяснили, кто подослал убийц? Пять арбитров обменялись взглядами. Да, они знали. Мы не уверены, сказал Гатона. В смысле, добавила Шей. «Вы знаете, но у вас недостаточно доказательств для обвинения. Одна из дворцовых фракций, полагаю?» Гатонов вздохнул. «Фракция Триумф!» шай тихонько присвистнула. «В принципе, логично. Если император умрет, то у фракции Триумф будут хорошие шансы посадить на трон своего преемника. В свои сорок император Ашраван был все еще молод по меркам великих. Предполагалось, что он будет править и следующие 50 лет». Если император сменится, то присутствующие в комнате пять арбитров утратят свое положение, что, согласно нерушимым правилам империи, станет существенным ударом по их статусу. Одни из самых могущественных людей мира превратятся в слабейшую из 80 фракций империи. — Убийцы уничтожены! — продолжала Фрава. — Триумф еще в догадках, удалось ли покушение. — От тебя требуется создать новую душу императора! — она вздохнула воссозданием». «Они точно не в себе», — подумала Шай. «Даже собственную душу переделать задача не из легких. И это при том, что воссоздание в таком случае не с нуля. Они даже не представляют, о чем просят. Хотя все логично. Они же презирают воссоздание. По крайней мере, так говорят. Получается, эти люди спокойно ходят по воссозданному полу, спокойно смотрят на вазы подделки. Да что говорить, Даже своим искулапом разрешили залатать тело императора. Но они никогда не назовут это «воссозданием». Другое дело — воссоздание души, что, по их мнению, колдовство и чертовщина. А значит, надежда у них теперь только на шай. Во всем государстве не сыщется ни одного умельца, кто смог бы воссоздать душу. Не под силу это, скорее всего, и ей. «Ты сможешь сделать это?» — спросил Гатона. «Понятия не имею», — подумала Шай. «Да», — промолвила она вслух. «Воссоздание должно быть точным», — строго сказала Фрава. «Если у наших врагов появится хоть малейшее подозрение, что с императором что-то не то, они не заставят себя ждать. Поэтому он должен вести себя естественно и логично». «Если сказала, сделаю», — ответила Шай. «Но предупреждаю, это невероятно сложно». «Мне нужно знать о нем все, любые сведения из его жизни. Во-первых, официальные хроники, правда, они слишком сухие. Во-вторых, мне нужно будет хорошенько расспросить всех, кто общался с ним непосредственно, слуг, друзей, членов семьи. Он, случаем, личный дневник не вел?» «Вел», — ответил Гатона. «Прекрасно». «Все эти документы запечатаны», — возразил один из арбитров. «Император велел их уничтожить». Все резко обернулись на говорящего. Он нервно сглотнул и потупил взгляд. «У тебя будет все, что попросишь», — сказала Фрава. «Мне также нужен будет кто-то», — продолжила говорить Шай, «на ком бы я могла проверять свои идеи по воссозданию. Это должен быть Великий, мужчина, который постоянно был рядом с Императором и очень хорошо его знал. Так я смогу конкретнее определиться с его характером и проверить, «Все ли правильно у меня получается?» «О, ночи!» «Определиться с характером — это вторично. Сначала нужно изготовить печать, что и так занимало...» «Это и будет первым шагом». Шай не была уверена, что справится даже с этим. «И, конечно, мне понадобится камень души». Фрава взглянула на Шай, скрестив руки на груди. «Вы же не думаете, что я смогу все это сделать без камня души?» Сухо сказала Шай. «Нет, я, конечно, могу вырезать печать из дерева, но то, что вы просите, является исключительно трудной задачей. Камни душ. Много». «Так и быть», — согласилась Фрава. «Но все три месяца за тобой будут следить. Пристально». «Три месяца?» — воскликнула шей «Думаю, на это уйдет как минимум два года». «У тебя есть сто дней», — ответила Фрава. «Хотя нет. Уже 98. «Невозможно». «Официальное отсутствие императора эти два дня будет объясняться тем, что он в трауре после смерти жены», добавила одна из присутствующих арбитров. «Фракция Триумф подумает, что мы пытаемся выиграть время после кончины императора. Когда сто дней траура подойдут к концу, они потребуют, чтобы Ашраван показался перед подданными, и если он этого не сделает, то нам конец». «Как и тебе», — говорил ее тон. «Мне понадобится золото». Сказала Шай. Возьмите сумму, которую планировали заплатить, и удвойте ее. Из этой страны я уеду богатой. Хорошо, согласилась Фрава. Слишком просто, подумала Шай. Восхитительно, они собираются убить меня, когда дело будет сделано. Отлично, у нее осталось 98 дней, чтобы выбраться отсюда. Принесите записи, произнесла она вслух. «Еще мне понадобится место для работы, куча материалов, и да, верните мои вещи!» Она подняла палец, прежде чем они успели возразить. «Я не прошу свои знаки сущности, но верните все остальное. Я не собираюсь три месяца ходить в той же одежде, которую носила в темнице. И пусть мне немедленно притащат ванну!» День третий На следующий день в дверь шай помывшийся, наевшийся и впервые со дня своей поимки хорошо отдохнувшей, постучались. Они выделили ей комнату. Крошечную, наверное, самую мрачную во всем дворце, с едва уловимым запахом плесени. На ночь к шее по-прежнему были представлены стражники, и если она правильно помнила планировку огромного дворца, то находилась в наименее посещаемом крыле, которое в основном использовалось в качестве хранилища. Все же это было лучше, чем камера, немного. Стук оторвал Шай от изучения старого кедрового стола, который последний раз видел скатертся, наверное, еще до ее рождения. Один из охранников открыл дверь, впуская престарелого гаатону. В руках тот нес шкатулку, две пяди в длину и несколько дюймов в высоту. Шая бросилась навстречу под недобрым взглядом капитана Зу, который стоял рядом с арбитром. Держись подальше от его светлости! рявкнул Зу. «И что ты мне сделаешь?» — спросила она, забирая шкатулку. «Прирежешь?» «Когда-нибудь я с превеликим удовольствием...» «Да, да, конечно», — сказала Шай, прошла к столу и открыла шкатулку. Внутри лежали 18 печатей души. Верхние площадки печати гладкие, без всякой гравировки. Девушка просто не могла не взять одну из них. Достала и принялась внимательно рассматривать на расстоянии вытянутой руки. Ей вернули очки так что теперь уже не было необходимости щуриться. Одежду она тоже надела гораздо более удобную для работы, чем то потрепанное платье. На ней была обычная красная юбка чуть ниже колена и блузка на пуговицах. Великие наверняка бы сказали, что она выглядит старомодно. Неудивительно, ведь сейчас у них в моде робы и накидки древнего стиля. Шая считала такой фасон скукотищей. Под блузкой наносила плотную хлопковую сорочку, а под юбкой были легинсы. Трудно угадать, когда возникнет необходимость избавиться от верхней одежды. Для маскировки. «Хороший камень», — сказала Шая печати. Она достала одно из своих зубил, кончик которого был толщиной с булавочную головку, и принялась скрести им булыжник. Качественный. Он хорошо поддавался инструменту. Резьба шла легко и точно. Камень души, мягкий как мел, но при этом совсем не крошится, и изображение на нем отчетливое. Затем готовый рисунок печати обжигают на огне, после чего камень души становится твердый, как кварц. Печать можно было сделать лучше, вырезая ее из самого кристалла, что было невероятно сложно. Также ей дали и яркие красные чернила, добываемые из осьминогов. В полученную жидкость добавляли немного воска. По идее, в таком деле можно использовать любой натуральный краситель – Однако красители животного происхождения подходили для дел восстановления гораздо лучше, чем растительного. «Ты что, успела остащить урну из коридора?» Нахмурившись, спросил Гатона, заметив сосуд в углу комнаты. ше действительно прихватила урну на пути обратно, после ванны. Охранник было воспрепятствовал, но она заговорила ему зубы. Сейчас он стоял, сильно покраснев. «Мне было очень интересно узнать уровень ваших воссоздателей» произнесла Шай. Она отложила инструменты и положила урну на бок. На глиняном мне отчетливо виднелся красный символ. Знак воссоздающего легко заметить. Интересно, что печать не ставилась на поверхность материала, но была прямо внутри него, как оттиск, отчего получался рельефный рисунок из красных желобков. Края такого вдавленного клейма, тоже красные, слегка приподнимались над всем рисунком. По стилю исполнения печати можно было многое понять о характере воссоздателя. Конкретно этот мастер, судя по метке, был лишен фантазии и не отличался большим своеобразием. В нем не было ни капли творчества, ни в пример изысканной, виртуозно сделанной вази, которую он копировал. До доходили слухи, что фракция наследия поставила искусство на поток. Как на башмачной фабрике стояли ряды воссоздателей-недоучек и мастерили произведения искусства. У нас не воссоздатели, ответил Гатона. Мы используем другое слово. Они запечатыватели. То же самое. Да, но они не вторгаются в людские души, очень серьезно ответил Гатона. Еще одно отличие. Мы делаем копии, таким образом отдавая дань прошлому. Мы никого этим не собираемся дурачить, обманывать. Благодаря нашей деятельности люди чтут и понимают свою историю. Шая подняла бровь. Взяв в руки молот зубилом, она поставила инструмент под углом вдоль стенки углубления и нанесла удар. Штамп поддался не сразу, сидел достаточно прочно, но удар все-таки выдавил его. Печать вылетела, а желобки исчезли. Сама же метка вдруг стала обычной краской и утратила свою преобразующую силу. Урна тут же потеряла форму и цвет, став обычного серого цвета. Печать не просто меняла форму объекта, то, как он выглядел, но и полностью переписывала его историю. Без клейма урна превратилась в жалкое зрелище. Мастера, делавшего ее, совершенно не волновало, как она будет выглядеть. Скорее всего, он просто знал, что она, как болванка, пойдет на воссоздание. Шая покачала головой и вернулась к работе над неоконченной печатью души. Это была не для императора. Шая даже близко не была готова к такому простая резьба помогала ей думать. Гаотона жестом приказал стражникам выйти, всем, кроме Зу, который остался при арбитре. «А ты та еще загадка, воссоздатель», — произнес Гатона, когда двое стражников вышли, закрыв за собой дверь. Он расположился на одном из двух шатких деревянных стульев. Стулья, наряду с трухлявой кроватью, древним столом и сундуком с вещами шей, дополняли интерьер комнаты. Рама единственного окна была перекошена, впуская внутрь воздух. Даже стены были все в трещинах. — Загадка? — спросила Шей, поднимая печать и внимательно приглядываясь к своей работе. — И в чем же она? — Ты создатель. Значит, тебя нельзя оставлять без надзора. Иначе ты сбежишь, как только убедишься, что это возможно. — Так оставьте стражников со мной, — вымолвила Шей, продолжая заниматься резьбой. «Ты, конечно, извини», — продолжал Гатона. — «но я сомневаюсь, что у тебя уйдет много времени на то, чтобы запугать, подкупить или найти, чем их шантажировать». Зу напрягся. «Я не хотел оскорбить вас, капитан», — сказал Гатона. «Я уверен в ваших людях, но перед нами искусная лгунья, мошенница и воровка. Ваши лучшие воины в конечном счете станут марионетками в ее руках». «Спасибо». — поблагодарила Шай. — Это вовсе не комплимент. Ты же портишь все, к чему прикасаешься. Тебя нельзя ставить под присмотром простых смертных даже на день. Хотя, судя по слухам, ты можешь заговорить даже о самих богов. Она продолжала работать. — И в кандалы тебя не заковать. Выберешься, — мягко произнес Гатона. Так уж получается, что мы дали тебе камень души для работы над нашей... проблемой. А с его помощью ты легко превратишь цепи в обычное мыло и сбежишь, посмеявшись над нашей глупостью. Теперь понятно. Он совершенно не смыслит воссозданий. Конечный продукт воссоздания всегда должен быть правдоподобен, иначе трансформация не произойдет. Какого из мыла. Это даже не смешно. Кто станет делать такие? Она же могла поступить несколько иначе. Например, попытаться понять происхождение цепей, их состав а затем переписать либо первое, либо второе. Могла изменить историю цепи, сделать одно звено с браком, а затем попытаться как-нибудь использовать его, чтобы выбраться. Не нужно даже знать точное прошлое предмета. Удрать все равно бы получилось. Даже самая обычная печать в состоянии на короткое время трансформировать цепь. Останется только успеть разнести бракованное звено молотком. Правда, они могли сделать цепь из листа а он не поддается воссозданию. Ну и это только лишь отсрочило бы побег. Время есть, камень души тоже. Значит, путь к спасению найдется. Например, она могла бы слегка трансформировать стену, добавив в ее структуру какие-нибудь трещины, а затем просто вырвать цепь. Можно было переделать потолок, расшатать в нем какой-нибудь блок, он бы рухнул и размил бы хрупкие листовые цепи. Правда, к таким крайним мерам она бы прибегла в случае только острой необходимости. «Не вижу повода для беспокойства», — сказала Шай, продолжая трудиться. «Работа мне это очень интересно. К тому же за нее было обещано золото. Поэтому убегать я не собираюсь. И не забывайте, я всегда могла бы сбежать из темницы». «Ах, да, конечно», — изрек гатона. «Ты бы переделала стенки камеры и сбежала. Утоли мое любопытство, скажи». «Ты хоть когда-нибудь изучала антрацит? Ну, то есть камень, в который ты собиралась превратить стены? Насколько я помню, их не так-то легко поджечь». А он хорошо соображает. И очень зря остальные не считаются с его мнением. Поджечь антрацит свечой невероятно трудно. В теории камень возгорался при определенной температуре, но вот на деле довести целый блок камня свечкой до температуры горения очень и очень проблематично. «Ну и что? Я могла бы воссоздать необходимые условия, какую-то часть камней обернуть в уголь, разломала бы кровать, вот и дрова». «И все это без печи?» — удивленно спросил Гаатона. «Без мехов?» «Ну, это не важно. То есть ты бы находилась в камере с пылающими стенами. Да там температура была бы более двух тысяч градусов. Ты бы просто задохнулась внутри такой жаровни». «А, ну да!» Ты бы, конечно, взяла бы постельное белье и сделала из него какой-нибудь плохой теплопроводник. Скажем, стекло, да? Смастерила бы из него эдакий щит и выждала бы, когда все закончится. Шай сосредоточенно продолжала резать. Он сказал это так, будто... Конечно, он прекрасно понимал, что ничего этого она бы не сделала. Большинство великих совершенно не соображали воссозданий. И он в том числе. Однако его знаний вполне хватило понять, что таким способом она бы не смогла ускользнуть. Как и не смогла бы превратить постельное тряпье в стекло. Более того, просто взять и обратить всю стену в камень какого-нибудь другого вида – задача архисложная. Пришлось бы менять слишком много деталей. Например, переписывать историю камней так, словно неподалеку от каменоломен добывали и антрацит. И будто бы кто-то что-то перепутал и завез по ошибке породу не с каменного рудника, а с В таком деле это слишком серьезные изменения. Практически невозможные. Особенно учитывая, что она совсем не знала никаких деталей о настоящих, реальных каменоломнях. Правдоподобность. Вот что было ключевым условием при воссоздании. Будь оно магическим или нет. В народе, конечно, ходили слухи, что воссоздатели переделывают свинец в золото. Однако реальность такова, что сделать из золота свинец гораздо проще. Придумать историю для слитка золота, в которой кто-то где-то подмешал свинец. Но это была бы правдоподобная ложь. Но обратное будет так невероятно, что печать для подобной трансформации долго не протянет. «Вы впечатлили меня, ваша светлость», — наконец ответила Шай. «Рассуждаете прям как вас Создатель. Гатона помрачнел. «Это был комплимент». — заметила она. — Я ценю правду, юная леди. — Не подделки. Он одарил ее взглядом разочарованного дедушки. — Я видел одну из твоих работ. Та поддельная картина, которую ты создала, она замечательна. И тем не менее создана во имя выгоды. Какие чудесные работы ты могла бы сотворить, если бы посвятила себя стараниям и красоте, а не богатству и обману. — То, что я делаю, великое искусство. «Нет, ты копируешь великое искусство других. То, что делаешь ты, технически великолепно, но полностью лишено души». Шай чуть не выпустила зубила, ее руки напряглись. Как он посмел? Одно дело угрожать ее жизни, но оскорблять ее искусство? Это ставило ее в один ряд с теми... с теми воссоздателями-недоучками, штампующими урну за урной. Она с трудом успокоилась и выдавила улыбку. Тетушка Сул однажды сказала, что худшее оскорбление нужно встречать улыбкой и огрызаться на самые незначительные. Тогда ни один человек не догадается, что у тебя на сердце. «Так как вы собираетесь держать меня под контролем?» — спросила она. «Мы с вами выяснили, что я подлая мерзавка и не могу слоняться по коридорам дворца. В то же время вы не можете связать меня, как и не можете доверить мою охрану своим людям». «Ну...» Но... — вымолвил Гаатона. — По возможности я буду лично следить за твоей работой. Она бы предпочла Фраву. Казалось, то и легче манипулировать. ну и это было приемлемо. — Как пожелаете, — сказала шей Но в большинстве своем моя работа будет скучной для того, кто не разбирается в воссоздании. — Я здесь не для веселья, — ответил Гаатона. Он жестом подозвал капитана Зу. — Я всегда буду приходить в сопровождении капитана. Он единственный из бойцов, осведомленный о ране императора. И о наших планах в отношении тебя. Остальные охранники будут присматривать за тобой в течение дня. Только посмей заговорить с ними о своей работе. Я не допущу никаких слухов о происходящем. Можете не волноваться, ни с кем разговаривать я не собираюсь. Честно сказала Шей. Чем больше народу знает о задуманном воссоздании, тем скорее оно не удастся. Более того, — подумала она, — стоит мне заговорить с любым охранником, как его тут же казнят, чтобы не разболтал лишнего. Не то чтобы она сильно любила бойцов, просто империю она любила еще меньше. А бойцы — они и те же рабы. Да и не очень хотелось, чтобы кого-то убивали просто так. «Вот и отлично!» — выговорил гаатона «Кстати, за дверью ждет еще одна небольшая гарантия того, что ты никуда не убежишь. Прошу вас, капитан, заводите!» Зу открыл дверь. Среди охраны кто-то стоял. В плаще и с накинутым капюшоном. Он грациозно прошел в комнату, однако в его движениях было что-то фальшивое, неестественное. Зу закрыл дверь, и незнакомец откинул капюшон. Глаза у него были красные, а кожа на лице молочно-белая. Шай зашипела. «И вы еще смеете утверждать, что мое ремесло — грязное колдовство?» Гатона не обратил на восклицание Шай ни малейшего внимания. Он поднялся и поприветствовал вошедшего. «Скажи ей!» Незнакомец провел по двери длинными тонкими пальцами, изучая каждую деталь. «Вот здесь я поставлю руну», — произнес он с акцентом. «Стоит ей покинуть комнату...» или вдруг трансформировать дверь или руну, я мгновенно об этом узнаю. А мои собачки тут же начнут погоню. Шай вздрогнула. Она взглянула на Гатону пылающим взглядом. — Это же клеймящий кровью, и вы привели его в свой дворец? — Он себя хорошо проявил, и мы его очень ценим, — объяснил Гатона. Он предан, надежен и, главное, эффективен. «Понимаешь ли, порой приходится обращаться к злу, особенно если нужно сдержать еще большее зло!» Девушка вновь тихо зашипела, когда клеймящий достал что-то из-за пазухи. «Печать души! Костяная и грубо выполненная, значит, и его собачки, человеческие жизни, воссозданы из костей усопших!» Клеймящий взглянул на нее. Шая в ужасе отступила. «Вы не посмеете!» Зу схватил ее за руки. «О, ночи, как он силен!» Шая запаниковала. «О, если бы только у нее были знаки сущности, если бы только с их помощью она бы ему устроила, она бы высвободилась и бежала, бежала, бежала!» зус сделал ей надрез вдоль руки. Шай едва почувствовала боль, но продолжала вырываться. Клеймящий подошел и своим страшным инструментом провел по крови в ране, развернулся и приложил печать прямо в центр двери». Метка в форме глаза слабо засветилась красным огоньком. В этот же момент Шай ощутила резкую боль на месте пореза. Она вскрикнула, широко раскрыв глаза. Никто и никогда не посмел бы сотворить с ней такое. Лучше бы ее убили. Лучше бы убили. — А ну, возьми себя в руки, — приказала девушка самой себе. — Будь той, кто может все это вынести. Она глубоко вздохнула. И стала другой Шай. Сильный. Это называется... Имитация. Грубое воссоздание, можно сказать, психологический трюк. Она пыталась представить, будто всегда была выдержанной и спокойной. И это помогло. Шая все-таки вырвалась из схватки зу, а затем взяла платок, протянутой гаатоной. Она бросила гневный взгляд на клеймящего. Боль уже почти прошла. Он улыбнулся. Губы его были бледно-белые, полупрозрачные, как кожица личинки. Кивнув в Гаатоне, он набросил капюшон и вышел из комнаты, закрывая за собой дверь. Шей с трудом восстановила дыхание, успокаивая себя. В работе клеймящих не было никакого изящества и тонкости. Все это им чуждо. Ни умения, ни мастерства, только обман, только кровь. Зато эффективно. Если Шай попытается бежать, он сразу узнает об этом. Ведь дверь запечатана кровью, а метка настроена на нее. Это означало, что его собачки-скелеты настигнут шай где бы то ни было, попробуя она бежать. Гатуна поудобнее устроился в кресле. — Надеюсь, ты понимаешь, что с тобой будет, если ты вдруг решишься убежать. Она со злостью посмотрела на него. — Теперь видишь, насколько критическая наша ситуация? — мягко сказал он, сложив пальцы в замок. — Если попытаешься бежать, мы отдадим тебя клеймящему а твои кости станут его очередной собачкой. Кстати, это условие было его единственной просьбой за свою работу. Приступай к делу, воссоздатель. Сделай все хорошо и избежишь этой участи. День пятый. Она работала. Шай начала копаться в отчетах о жизни императора. Мало кто понимал, что воссоздание требовало серьезного штудирования и изучения материала. Любой желающий мог бы освоить это искусство. Единственное, что требовалось, — твердая рука и внимание к деталям. А также готовность тратить недели, месяцы, даже годы для подготовки идеальной печати души. У Шай было менее ста дней. Она в торопях читала под прессом времени. Биографию за биографией, без сна и отдыха, постоянно что-то выписывая. Она совсем не верила, что сможет выполнить свое задание. Создать правдоподобно воссозданную душу другого человека, особенно за столь короткое время, было просто невозможно. К сожалению, Ше приходилось изображать кипучую деятельность. Сама же она готовила побег. Из комнаты ее не выпускали. Справлять естественную нужду приходилось в горшок. Иногда приносили бадью с теплой водой, помыться и сменную одежду. Она все время была под присмотром, даже принимая ванну. Клемящий кровью приходил каждый день, чтобы обновить печать на двери. И каждый такой раз требовал крови Шай. Вскоре и руки покрылись мелкими порезами. Все это время заходил Гаатона. Пожилой арбитр внимательно наблюдал за ее чтением предосудительным взглядом, но без ненависти. Шай постоянно думала о способах побега. Во время таких размышлений одно она поняла точно — чтобы бежать, Ей придется каким-то образом повлиять на него, попытаться им манипулировать. День 12. Шая вдавила печать в столешницу. Клеймо вошло в материал плавно, как и всегда. Оттиск от печати души осязаем, и неважно, на какой материал ставится. Девушка повернула штамп в полоборота. Любопытно, что краска совсем не размазывается, но почему Шая не знала. Как-то один из наставников объяснил ей, что печать не мажет потому, что там, в глубине материала, она соприкасается уже не просто с предметом, а с его душой. Шая отвела штамп от поверхности стола. На нем остался ярко-красный след. Как будто в этом месте на дереве резьба была всегда. В тот же миг затертый, безыскусный, неполированный кедровый стол вдруг превратился в изящный, ухоженный, с нанесенной на него патиной теплого цвета, отражающий огонь стоявших перед ней свечей. Шай провела пальцами по поверхности стола. Мягкий и приятный на ощупь. Бортики и ножки покрылись искусной резьбой с вкраплениями серебра. гатона до этого читавший, выпрямился. Зу, увидевшего создания, беспокойно заерзал. — Это еще что? — требовательно спросил Гатона. У меня от него занозы, — ответила Шай, удобнее усаживаясь на стуле. Тот весь заскрипел. «Ну что ж, он следующий», — подумала девушка. гатона подошел к столу, потрогал его, будто не веря, что перед ним не иллюзия, а настоящая мебель. «Реально?» Стол подобного изящества теперь совсем не вписывался в унылую обстановку комнаты. «И ты на это потратила время? Мне так лучше думается». «Ты делом занимайся!» — воскликнул Гатона. — Такое легкомыслие не лезет уже ни в какие рамки. Империя в опасности! — О, нет, — подумала Шай. — Не империя, а ваше правление в ней. Прошло уже одиннадцать дней. Она все еще никак не могла найти подход к гаатоне. Ничего, за что можно было бы зацепиться. — Я работаю над вашей проблемой, Гатона, сказала она. — И она, скажу вам, далеко не из легких. — А столик заменить напротив легко и просто. «Конечно», — парировала Шай. «Тут работы всего ничего, пустяки. Переписать историю стало так, будто бы за ним ухаживали и периодически обновляли». гатуна слегка замялся, а затем присел на колени, осматривая стол. «Все эти резные узоры, инкрустация. Изначально ничего такого не было». Я добавила немного деталей. Признаться, Шай не знала, получилась ли трансформация полностью. Вполне вероятно, что через пару минут печать развеется, а стол опять станет прежним. И все же она полагала, что угадала прошлое предмета достаточно неплохо. Когда-то Шая читала про разные дворцовые подарки. Откуда, кому, куда. Конкретно этот стол, думала она, наверняка был подарком из далекого Свордена, предшественнику Ашравана. Отношения со Сворденом потом испортились, стол убрали и забыли. «Я не узнаю его», — выговорил Гатона, продолжая рассматривать предмет. «И не должны». «Я очень долго изучал древнее искусство», — ответил он. «Это какой период? Династия Виваре?» «Нет». «Копия работ Шамрава?» «Нет». «Тогда что это?» «Ничего», — раздраженно произнесла Шай. «Это совсем не копия. Все тот же стул, просто лучше». Подобное улучшение предмета считалось хорошим тоном в искусстве воссоздания. Люди обычно хорошо принимали подделку, ведь она была, как-никак, лучше оригинала. Гаотона поднялся со слегка озадаченным взглядом. «Он, наверное, опять думает, что мой талант растрачивается понапрасну», – подумала Шай раздосадованно. Она отодвинула пачку бумаг, всевозможные записи об Императоре и его жизни. Их принесли по ее просьбе. Все, что записано, со слов придворной Челяди. Шай не могла обойтись только официальными летописями. Ей нужна была правда и реальность, а не сухие строчки из хроник. Гатона вернулся на стул. «Честно говоря, не понимаю, как такая работа может считаться пустячной. Я, конечно, осознаю, что переделать стол в разы проще, чем сделать то, что мы у тебя попросили. Но все же и то, и другое кажется мне непостижимым. Переделать душу человека... «Гораздо сложнее». «Теоретически я, конечно, это понимаю. Но вот практически в чем разница?» Девушка посмотрела на него. Он хочет разузнать побольше о воссоздании. «Так он сможет лучше понять, насколько хорошо я готова к побегу». Конечно, он прекрасно понимал, что Шай постарается выскользнуть. Теперь они оба притворяются, что ничего не знают о замыслах друг друга. «Хорошо», — сказала Шай. Она встала и подошла к стене. Поговорим о воссоздании. Стены той камеры, в которой вы меня держали, выложены из 44 разных пород. Все это для того, чтобы занять меня на максимально возможное время. То есть, чтобы убежать, мне пришлось бы придумать прошлое каждому блоку. Зачем мне придумывать прошлое камней? Затем, чтобы провести воссоздание стены и избежать, это же понятно. Хорошо, но зачем переписывать историю именно каждого блока? Спросила она. «Ведь можно заменить один блок или несколько, сделать потом какой-нибудь туннель или проход и удрать». «Я...» — он нахмурился. «Я не знаю». Шая провела рукой по внешней стене комнаты. Покрашена. Правда, краска кое-где уже отходит. Отчетливо чувствовались отдельные блоки в стене. «Все вещи пребывают в трех плоскостях гатона: Физической, ментальной и духовной. Физическая постать это то, что мы видим и чувствуем, это сам предмет, тот, что перед нами. Ментальное – это то, как мы воспринимаем объект, что мы думаем о нем, и то, что он думает о себе. А духовная плоскость – это душа объекта, сама его сущность. Это то, как этот предмет связан с другими предметами и людьми его окружающими». «Так, постой», – вымолвил Гатона, – «я не верю в эти языческие байки». «Да, конечно, вы служите солнцу», – ответила Шай, с трудом подавляя насмешливость в голосе. «Ой, нет! 80 солнцем! И несмотря на то, что все они похожи друг на друга, как две капли воды, вы продолжаете верить, что каждый день восходит новое. В любом случае, вы попросили рассказать о воссоздании и объяснить, почему так трудно сделать императору новую душу. Так вот, все дело в этих трех плоскостях». «Ну хорошо, продолжай!» Итак. Если предмет существует как единое целое достаточно продолжительное время и таковым воспринимается окружающими тоже долгое время, то такой предмет все сильнее и сильнее воспринимает сам себя как единое целое. Например, стол, он состоит из разных деревянных частей. Но воспринимаем ли мы его как набор частей? Нет, мы воспринимаем его как единое целое. Таким образом, чтобы воссоздать стол, мне нужно представить его целостным – Аналогично со стеной. Стена в моей камере существует уже давно, а потому ощущает себя тоже как единое. Я могла бы попытаться поработать с отдельными блоками. Возможно, они все еще воспринимают себя отдельно от стены. Но это очень трудно. Стена бы не позволила. Ведь сама она действует уже как целая. Сама стена, монотонно повторил Гатона, действует как целая. Именно. «Ты говоришь так, будто бы у стены есть душа!» «У всех вещей есть душа», — ответила Шай. «Каждый объект как-то воспринимает себя. Воля объекта, намерение, его связи — вот что важно. И именно поэтому, уважаемый господин арбитр, так сложно переписать душу вашего императора. Не получится просто поставить печати и гуляй дальше. В семи отчетах сказано, что любимый цвет императора — зеленый. Почему зеленый? Не знаете?» Нет, произнес Гатона, а ты? Я тоже пока не знаю, ответила Шай. Предполагаю, что данный цвет нравился брату Ашравана. Он умер, когда императору было шесть. С тех пор император и обожает этот цвет. Он напоминает ему о родственнике. А может быть, зеленый он любит из-за чувства привязанности к родине, ведь он родился в Укурге, а в этой провинции как раз зеленый флаг. Гатон, казалось, растерялся. «Неужели нужно все знать вплоть до таких мелочей?» «О, ночь, Ну, конечно! И еще тысячи и тысячи подобных деталей!» «Скорее всего, во многих таких вещах я допущу ошибку. Очень надеюсь, что какие-то из них не сильно повлияют на результат. Вероятно, у него будет слегка другой характер, но это нормально. Люди меняются день ото дня. Но вот если мы ошибемся в основных моментах, печать уже не подействует. Ненадолго, да, возможно...» Но неэффективно. Сомневаюсь, что удастся как-то скрыть необходимость штамповать императора каждые 15 минут. Правильно предполагаешь. Шай снова села и вздохнув стала просматривать отчеты. Ты сказала, что справишься, проговорил Гатона. Да. Ты уже проделывала это собственной душой. Я знаю свою душу возразила Шай. Знаю свою историю. Я знаю, что нужно изменить, чтобы добиться нужного эффекта. Даже собственные знаки сущности сотворить без ошибок было сложно. Теперь же я не только делаю это для другого человека, но и сами преобразования должны быть куда более обширными. Да и выделили мне только 90 дней. Гатона медленно кивнул. А теперь скажите мне, что вы делаете для поддержания иллюзии, будто император находится в добром здравии. Мы делаем все необходимое. Что-то я в этом сомневаюсь. Согласитесь, в обмане я разбираюсь куда лучше многих. Думаю, ты удивишься, сказал Гатона. Мы же политики, в конце концов. Ладно, ладно. Но вы же посылаете еду, верно? Конечно, ответил Гатона. Блюда отсылаются в императорские покои три раза в день. На кухню же возвращаются уже пустые тарелки, хотя императора, конечно, тайно кормят отваром. С чужой помощью он все же выпивает, но взгляд его остается пустым, и сам он как глухонемой. — А ночной горшок? — Он не в состоянии следить за собой, — ответил гатона поморщившись. — Мы одеваем ему подгузники. — О, ночи. Как же так? — И никто для виду не выносит горшок? Это может выглядеть подозрительно. Не находите? Тут же начнутся перетолки среди слуг охранников. Такие вещи надо учитывать». Гатона покраснел. По крайней мере, ему было стыдно. «Я прослежу, чтобы теперь горшок выносили. Но, признаться, меня не прельщает, что кто-то еще будет заходить в покой императора. Чем больше людей начнет ходить туда-сюда, тем сильнее вероятность, что все раскроется». «Подберите кого-нибудь, кому доверяете», — посоветовала Шай. «А вообще, предлагаю поступить так. Нужно вести правило, что войти к императору можно, только имея при себе специальную пластинку с вашим личным знаком». «Да, я уже слышу возражения, что эта часть дворца и так прекрасно охраняется. Знаю, изучала, когда готовила грабеж галереи. Только вот подосланные убийцы убедительно показали, как хороша ваша охрана». «Настоятельно предлагаю поступить так, как я советую. Чем больше уровней охраны, тем лучше. Ибо если вдруг просочится в свет то, что случилось с императором, то сидеть мне снова в клетке и ждать казни». Гатуна вздохнул, но кивнул. «Какие еще будут предложения?» День 17. Прохладный ветерок сквозь трещины в окне – принес в комнату ушай запах незнакомых специй и низкий гул голосов. Город снаружи праздновал. Дель-Бахат, праздник, о котором два года назад никто и не догадывался. Фракция наследия продолжала возрождать из пучины забвения древние торжества, пытаясь таким образом вновь склонить общественное мнение в свою пользу. Не поможет. Империя — это не республика и единственные, у кого будет право голоса при помазании на царство нового императора — арбитры из многочисленных фракций. Шай отвлеклась от размышлений о праздниках и продолжила изучать дневник императора. «Я, наконец, решил согласиться с требованиями своей фракции», гласила книга. «Я предложу свою кандидатуру на пост императора, как и призывал Гаатона. Болезнь с каждым днем. Все больше подрывает здоровье императора Язада, и новый выбор будет сделан в ближайшее время. Шай добавила пометку. Гатона призывал Ашравана добиваться престола, а позже в дневнике Ашраван отзывался о Гатоне с пренебрежением. Что изменилось? Шай дописала, а затем обратилась к другой записи, сделанной годы спустя. Личный дневник императора Ашравана ее очаровал. Император вел его от руки и оставил инструкции, согласно которым книгу должны были уничтожить после его смерти. Этот дневник арбитры дали ей с большой неохотой. К тому же они должны были его сжечь. Но у них имелся железный аргумент. Император ведь еще не умер. Телом он вполне жив. А значит, записи можно и не уничтожать. Они говорили с уверенностью. Но шея видела сомнения в их глазах. Арбитров было легко прочитать. Всех, кроме Гаатоны, чьи мысли продолжали ускользать от нее. Они не понимали, для чего велся этот дневник. Зачем же еще писать, если не для потомков, — недоумевали они. Зачем доверять свои мысли бумаге, если не для того, чтобы их прочитали другие? — То же самое, — подумала она, — что спрашивать вас, создателя? Почему она получает удовольствие от создания подделки и радуется мысли, что ее работа, ее, а не оригинального художника, демонстрируется другим, и никто об этом не догадывается? Дневник рассказал ей об императоре намного больше, чем официальные хроники. И не только из-за своего содержания. Страницы были потертыми и потемнели от постоянного листания. Да, Ашраван хотел, чтобы его книгу читали, но не потомки, а он сам. Какие же воспоминания Шраван подбирал так тщательно, что готов был перечитывать дневник снова и снова? Был ли он тщеславным, наслаждаясь восторгом прошлых побед, или, наоборот, неуверенным в себе? Может, он часами искал именно эти слова, потому что хотел оправдать свои ошибки? А может быть, была другая причина? Дверь в комнату открыли. Они перестали стучаться, да и зачем? Ее уже лишили всякого подобия личной жизни – Шая все еще была пленницей, возросла только ее значимость. Величаво вошла арбитров Фрава в сопровождении капитана Зу. На ней была роба мягкого фиолетового цвета. Лицо слегка вытянутое. На этот раз в посидевшую косу она вплела ленты золотого и фиолетового цветов. Шая неслышно вздохнула, поправила очки. Она уже готовилась провести всю ночь, штудируя документы и обдумывая предстоящую работу – Гатон ведь ушел праздновать вместе со всеми. «Мне сообщили, — сказала фрава, — что ты не слишком торопишься. Шай отложила книгу. На самом деле подготовка заняла совсем немного времени. Я уже могу приступать к печатям. Сегодня я напоминала арбитру Гаатоне, что мне все еще нужен испытуемый, который хорошо знал императора. Связь между ними позволит опробовать штампы». Печати продержится недолго, но этого будет достаточно, чтобы проверить мои предположения. «Мы подберем такого человека», — отозвалась Фрава. Она прошлась вдоль полированного стола шай, проведя по его поверхности пальцами, задержалась перед красной печатью и слегка надавила на нее. «Она бросается в глаза. Скажи мне, ты ведь вложила столько усилий, чтобы этот стол стал выглядеть лучше. Почему было не спрятать печать под низом?» «Потому что я горжусь своей работой». Объяснила Шай. Любой вас если представится ему такой шанс, сможет внимательно все осмотреть и оценить мою работу. Фарава фыркнула: Тут нечем гордиться, воровка. К тому же, раз ты подделываешь что-то. Разве смысл не в том, чтобы никто об этом не догадался? Когда как? ответила Шай. Конечно, если подделываешь или незаконно копируешь какую-нибудь картину, то действительно, лучше скрыть факт подделки. Но вот если занимаешься настоящим воссозданием, то утаивать это никак нельзя. Печать уже никуда не денешь, вот она. Всем своим видом говорит о проделанном, и этим можно гордиться. Вот в чем состоит особенность жизни Шай. Воссоздание не только печати душ, но в большей степени искусство подражать, попытаться воспроизвести и полностью скопировать так, чтобы не отличить что-то целостное, что угодно». Литературное произведение, предмет изобразительного искусства, фамильные гербы. Так у народа шай, любой воссоздатель подмастерия, который втайне изучал это ремесло, начинал с освоения традиционного подделывания и лишь потом переходил к печати душ. А вот печати, вершину искусства воссоздателей, по иронии скрыть было очень тяжело. Штамп, конечно, можно спрятать подальше от глаз, что шай делала в определенных случаях, но раз имеется возможность обнаружить клеймо, то и сама подделка не идеальна. «Оставьте нас!» — приказала Фрава капитану Зу и остальным стражникам. «Но!» — попытался возразить Зу, делая шаг вперед. «Я не люблю повторять, капитан!» — отрезала Фрава. Он слегка заворчал, но все-таки поклонился, а затем с яростью взглянул на Шай. Казалось, что одаривать ее угрожающим взглядом стало его второй работой в последние дни. Но, тем не менее, Зу вышел со своими охранниками и захлопнул дверь. Обновленная с утра печать клеймящего кровью все еще была на двери. Он приходил каждое утро примерно в одно и то же время. Для этого Шай вела отдельные записи. В те дни, когда он задерживался, метка начинала светиться слабее, слегка затухать. Как раз перед его приходом. Каждый раз он появлялся вовремя, чтобы ее продлить. Но вдруг однажды не успеет. Фрава внимательно наблюдала за Шай, будто что-то просчитывая. Шай не отвела взгляда, продолжая смотреть арбитру в глаза. «Зу, наверное, думает, что я сделаю с вами что-нибудь ужасное в его отсутствии». «Зу не отличается большим умом», — сказала Фрава. «Хотя, если нужно кого-то убить, он незаменим. Надеюсь, тебе не придется испытать его мастерство на себе». «Неужели вам совсем не страшно?» ведь вы остались наедине с ужасным монстром». «Не с монстром, а авантюристом», — ответила Фрава, подойдя к двери и осматривая светящуюся на ней печать. «Ты не причинишь мне никакого вреда. Напротив, тебе наверняка должно быть интересно, почему я попросила стражу выйти». «На самом деле», — подумала про себя Шай, «я совершенно точно знаю, зачем ты выставила их за дверь. Равно как и то, Зачем ты пришла сюда именно в этот час, когда все остальные арбитры на празднике и точно не смогут застать нас тут? Предложение. Она пришла сюда сделать предложение, и Ша его уже ожидала. Ты когда-нибудь задумывалась, начала Фрава, какую бы пользу принесло империи, если бы император всегда прислушивался к гласу мудрости, который бы иногда советовал ему... «Я уверена, что император Ашаван всегда прислушивался к мудрым советам». «Иногда», — согласилась Фрава, — «но временами он просто невыносим. Разве не было бы замечательно, если после своего перерождения император лишится этой наклонности?» «Я думала, вы хотели, чтобы он поступал в точности, как прежде», — ответила Шай. «Как можно ближе к оригиналу». «Все верно». Но, будучи известна как одна из величайших воссоздателей в истории, я знаю, что ты особенно преуспела в создании печати собственной души. Конечно, тебе по силам воссоздать душу нашего бесценного Шравана в точности, в то же время сделав его склонным прислушиваться к голосу разума, особенно голосу разума определенных лиц. О, пылающие ночи, подумала Шай, и вы так просто говорите об этом? Вы хотите, чтобы я сделала черный ход в душу императора, и у вас хватает стыда говорить об этом так прямо? Возможно, я смогла бы сделать такое, — сказала Шай, будто обдумывая подобную возможность впервые. Будет сложно. Вам придется соответствующе вознаградить мои усилия. — Тебя отблагодарят, — произнесла фрава Я понимаю. Вероятно, в твоих планах сразу после освобождения покинуть империю. Но зачем? Этот город может открыть перед тобой большие возможности, особенно если правитель будет благосклонен. — Давайте откровенно, арбитр, — заявила шей У меня впереди долгая ночка работы, пока вы все будете праздновать. Я сейчас не настроен упражняться в словесности. — В городе процветает подпольная торговля контрабандой, — сказала Фрава в ответ. — Приглядывать за ней — мое хобби. «Не будет лишним, если кто-то возьмется контролировать это дело. И я отдам его тебе, если выполнишь мою задачу». Все они совершали одну и ту же ошибку, полагая, что знают, почему Шай занимается своим ремеслом. Считая, что она уцепится за такой шанс, что контрабандист и воссоздатель одно и то же, ведь оба нарушают чужие законы. «Интересное предложение», — вымолвила Шай, — Пуская вход в ход свою самую искреннюю улыбку из тех, что ограничат с откровенной ложью. Фрава широко улыбнулась в ответ: Оставляю тебя подумать, сказала она, открывая дверь и хлопнув в ладоши, давая стражникам знак войти. Шея опустилась в кресло, шокированная: Не из-за предложения, которое день она ожидала нечто подобное, а из-за того, что только сейчас поняла стоящие за этим обстоятельства. Предложение о контрабанде, разумеется, было ложью. Возможно, Фрава смогла бы провернуть такое, но не станет. Даже если она уже не планировала убить Шай, то за этим предложением явно крылось нечто подобное. Все намного сложнее, намного. Она думает, будто поместила в мою голову идею об управлении императором и не сможет положиться на мое воссоздание, ведь будет ждать, что я построю свою лазейку, которая даст мне, а не ей, полный контроль над Ашраваном. Из этого можно было заключить, что у Фравы есть наготове еще один воссоздатель. У него, возможно, не было таланта или смелости, чтобы попытаться воссоздать чужую душу самому, но он определенно мог тщательно изучить записи Шай и найти любые сделанные той лазейки. Этот воссоздатель пользовался большим доверием и мог переписать ее работу таким образом, чтобы контроль осуществляла Фрава. Они даже могли закончить работу Шай, если та достаточно продвинется в своем деле. А ведь она намеревалась использовать все сто дней, чтобы спланировать побег. Но теперь ясно, неожиданное покушение на нее может произойти в любой момент. И чем ближе к завершению проекта, тем больше и становилась вероятность».